Нос жалко. И как только кошки умудряются открывать им дверь, ох, хоть оборачивайся к человека и пинай невиной ногой. Вот удивлятся присутствующие ногой девицы с хвостом, причём к хвосту уж как-то привыкли. Сегодня днём со мной все здороваются, желают приятно провести время. Некоторые даже намекают на свою кандидатуру в качестве партнёра для разных приятностей. Вот вам, делать мне нечего, кроме как шашни заводить. Учёная уже попробовала так мне чуть в ус свернули ривер зараза такая ещё издевается надо мной бедненькой маленькой и зашуганной с чего он попёрся вчера меня провожать я и так пока сидела у него в кабинете чуть инфаркт не заработала наряду с соглаziem истерии потому как постоянно приходилось следить за ним много думать и дёргаться от каждого движения или слова кто его знает мне люди ужастова а потом проводить меня вздумал мне людь бессердечный А самого боится. Боюсь, как бы через 5 минут тебя обратно не привели, запутанную. Нужны мне были его полукровки, как собаке пятая нога или девице лисий хвост. Наше взаимное недоверие настойчиво заставляло коситься друг на друга во время всего пути до моей комнаты. И судя по его взглядам, мне бы так легко не отделаться, если бы не дежуривший у моей двери Нелли. Эти двое упрямцы обменялись взглядами и разошлись. альтюшку я успешно затолкала в комнату, а Рэмбера послала куда подальше, сказав что то типа не смею вас больше отвлекать. Угу, я всё же благовоспитанная девушка 21 века, начитавшаяся в своё время исторических романов. Тут главная интонация. Так вот, голосовой посыл был довольно конкретен. За что покусан, туда и топай. Надеюсь, сегодня мне за это мстить не будут. Как жаль, что в детстве мне не пришлось играть в шпионов. Как уж сложилось, богатая фантазия в купес натуры заводила, требовала реализации. Даже при слову три казаки-разбойники у нас превращались во что-то странное, называемое мной секретными материалами. Да-да, инопланетные монстры удирают, оставляя за собой метки слизи на земле, а отважные агенты ФБР их ловят. Эх, как бы мне сейчас пригодилась невозмутимость скали. Но я была всего лишь лиской, поэтому жутко волновалась. Даже не представляю, что делать в этом многовее заговоров, угу и разврата. Если отбросить всех тех, кто почему-то запал на мой хост, наслушавшись рассказней о хисах, в данном кабинете весь разврат для меня представлен в виде одной чрезвычайно симпатичной, ушастой физиономии. И это не говоря уже обо всём к ней прилагающемся. В частности, мощное мускулистое тело, широкая грудь, обалденный торс, длинные ноги и причина моих красных щёк. стелива опущенных глаз, бёдра и соблазнительный зад. Ох, и как я на такое покусилась и покусалась. Поматав ухостойкой головой, я подкреبلлась в дверь, даже показательно тявкнула. Потом злоглянула она стражника, стоящего неподалёку и наблюдавшего за творимым мной беспределом. Ну что, смотришь, остолоп, погИ открыть. Видно, от шока он выполнил просьбу, потянув на себя нужную дверь. С улуф мордочкою, образовавшуюся щель, я оглядела собравшихся за большим овальным столом и прижала уши. Все смотрели на меня. Проглохнув, я медленно втянула себя в комнату, ещё раз огляделась. И чуть цокая когтями о начищенный паркетный пол, будренка пробежалась до противоположной стены. Рейвер нашёлся по запаху. Осенний лес, мокрая земля, размолевшие на последнем солнышке деревья. пожухлой травой и острый запах опавших листьев пока я с удовольствием принюхивалась меня подло ухватили за шкирку и приподняли поджафобке я попыталась поджать их хвост но эта метёлка отказалась слушаться свисевшись под собственной тяжестью до пола как даже меня выпустили я оказалась сидящей на коленях рейвера извините господа можем продолжать мне на голову буквально плюхнулась тяжёлая рука выдерживая все порывы возмутиться такому подлому и вольному обращению. Забавный у вас домашний зверушка, Рэдхиль. И что же в ней забавного? хмыкнул Рэйпер, лениво поглаживая меня между ушами. Паразит. Движения такие, что и не ухватишь, а то полуркедкусило бы от злости. Вы настолько увлекаетесь лисами, вот в этом голосе уже звучит и стёвка. Мне нравятся диковинки, но разве это имеет какое-то значение?" усмехнулся Рейвор. "Мы вроде обсуждаем ситуацию в Гравстве, а не мои пристрастия. Рэдхил, приносим извинения за наш интерес к вашей жизни, в том числе и личной. Но он далёк от праздности." посмотрел на Рейвора крепкий мужчина с седыми бокенбардами. "Гравство лихорадит," подхватил его сосед. "Назревает война, и до вашего здесь появления Мы не были уверены, что Батоламий II Дан сможет сохранить целостность своих владений, не говоря уже об удержании власти. Он не лучший правитель, а его единственный наследник мальчишка полукровка. Потом появляетесь вы и начинаете управлять делами графства. На каком основании, думаю, все понимают, не маленькие. Но вот насколько вам можно доверять это ещё вопрос. Я действую в интересах Нейлена и Синданского графства. Больше вам не над чем задумываться в этой ситуации. Слова Рейвера вызвали во мне два противоположных желания. С одной стороны, я восхищалась такой выдержкой, наглостью и жёстким тоном, а с другой за то же самое хочется его покусать. Можно быть уверенной, равнодушных здесь нет. Равнодушным к такой заразе, как вареник, быть практически невозможно. И мы должны верить на слово, тому оком ничего не знаем. Это уже другой купец, здоровенный мужик, похожий на медведя телосложением и бурыми, патлами волос, оставляющих на лице лишь небольшой пятачок загорелой кожи. Только у него глаза были ярко-синие. Интересная жеватинка. Не следовало мне так пристально рассматривать его. Мужик дёрнул костистыми бровями. Пришлось состроить самый невинный взгляд без проблеска интеллекта. Угу. Я же совсем глупая кошка, э, то есть лиска. Какие у нас гарантии, что вы заинтересованы в спасении Синданского графства? Кризис на ситуации, вы вполне можете забрать Наилина. Ревер вздохнул. Движения его руки на моей бедной шкуре стали более сложными, словно каракули на бумаге. А вот живот, в который я пираюсь крылом, напрякся. Приметили вы в качестве аргумента заявление, что сохранение целостности графства требуется ради спасения жизни Нелина, как возможного наследника моего рода. Это уже не лапша, это спагетти. Ну ладно я, у меня уши в любую постасьи завидной величины. А этим куда лапшу развешивать? Я ощутила навязчивое желание поматать головой, надейсь, и макаронные изделия суши и трясти, и уложить всё сказанное Рейвром в своей неразумной черепушке. До жеток задумались купцы. И чего я такого важного не поняла? То есть, если вареник не спасёт графство для Нелли, то жизни мальчика может что-то угрожать? Так это я жу понятна, но причём тут его род? Кажется, кто-то говорил мне, что Ревер младший брат их правителя. Ведь вот принц тоже нашёлся, чтоб его корень затоптал. А если так, то Неллин не последний в списке претендентов на трон. Понятно. что ничего не понятно. Надо будет разузнать. Только не таким способом, каким пыталась выяснить возраст этого нелюдя. Так что вы понимаете, для меня не выгоден любой исход, кроме сохранения целостности Симданского графства. На этом, я думаю, закончим обсуждение не по теме. Пальцы Ревера застыли, а потом переместились к моему уху. Всё, теперь от меня ничего приличного в плане помощи не добиться. Ну раз Евгений Скотилл он после этого Разумеется, чуть в одну супец, красивым камзолем цвета сливы. Новые условия нас вполне устроят. В последнее время торговля с синданским грастом становилась всё менее прибыльной, причём для обеих сторон. Рад, что вы наконец это поняли. Пальцы Вареника на мгновение сбились с выбранного ритма поглаживания, от которого я уже начала подать фастрал. Только не говорите, что вы совсем ничего не получаете. Голос у него насмешливый. Но я-то слышу довольно нотки. Разве вы не остались не просто крупнейшими, а едва ли не единственными купцами, торгующими с Инданским графством? Ага, поймал их ревер. И правильно, ничего на нас наезжать. Я довольно махнул хвостом, который спазал за самого пола. Тело уютно и знакомо устроилось на коленях ревера. Только крылья мешаются, упираясь в живот плукровки. Конечно, в том, чтобы повернуться к прогу спиной, нет ничего хорошего. Но он один а этих заседателей много. К тому же, если что, я ему самое дорогое откушу. В крайнем случае, поцарапаю. Так не доставайся же ты никому. Да-да, я мстительная и злобная. Ах, ну как же хорошо, когда за ушком чешут и между крылышками, да туда не достаю при всём желании. Надеюсь, с вашим м -м, подопечным будет так же приятно и интересно работать, как с вами. Улобнулся мужик-медведь. Давайте наконец перейдём к обсуждению договора. Мелкий неприятность, рыкашка, стряс бумагами. С радостью хмыкнул ревер, подсунул рукой у меня под голову, чтобы почесать ещё и шейку. Я протестующе дёрнула хвостом, но раздётый его остановит. А вот у меня глаза против воли закрываются от удовольствия. Ведь прекрасно знаю, что он специально давно уже выведал все мои слабые места. но не могу сопротивляться и чуть запрокидываю голову тая от таких ласк когда-то они были единственным что я могла получить от остроухова и теперь напоминали сладкий яд разлагающий всю решимость как же хочется зажмуриться и представить хоть на мгновение что мы снова в небольшой уютной гостиной с горящим камином а в окно светит три луны услышать шелест книги которую читает рей заблудиться в аромате осеннего леса, забыть хоть на мгновение вновь поверить этим рукам. Вот только не судьба. Я мотнула головой, отодвигая его пальцы. Красивые, на подушечке указательного пальца пристроилась маленькая родинка. Знаю, как и причину, по которой он предпочитал держать меня в виде домашней зверушки. В пушистом лесу намного легче приучать к рукам, не рискуя имя. Если вы совсем согласны, то новые пошлины введём через неделю, к окончанию ярмарки. Как только вы подпишете соглашение на приграничные посты, поступят необходимые распоряжения. Всё остальное для меня уже не имело никакого интереса, так что деловые речи я с чистой душой пропустила. Не женская это тема. Женщина вообще-то гений экономики. Но только на верной ей территории. Наша женщина мудряется на невысокие заработки мужа, содержать дом откладывать на приданое детям, копить себе на шубу, а мужу на новый колтук. И это при том, что благоверные этих феи домоводства умудряются ещё и заночки прятать. Правда, их дражайшие супруги всё равно знают тысячу и один способ вычислить место закладки стратегического запаса. Например, как в анекдоте посреди ночи заорать: "Пожар!" и проследить, куда муж первым делом метнётся. Короче, наша русская женщина непобедима в своих талантах. И чувство меня привёл голос рейвера. Пирожок, иди прогуляйся, пока мы будем документы подписывать. Как он меня назвал? Вот паршивец, и улыбца довольно. Ну, вареник, ты у меня попляшешь за такое унижение. Я сверкнула глазами и приготовилась снести его колени, впившись когтями. Рейвер дёрнулся, но промолчал, бережёт репутацию. Что мне только на руку, точнее, на лапу. изобразив из себя приличную послушную зверушку, я посидела на полу, а затем полезла под стол. Ну что ж, поддерживаю распространённое мнение, что мужская обувь может очень много поведать о своём хозяине. У кого удобные растасканные башмаки, у кого высокие подкованные сапоги, у кого узкие ботинки с золочёными пряжками, у кого в пыли, у кого блестят как зеркало. Да и запах Точно могу сказать, что вон те ноги побывали в конюшне, а вон те и без навоза пахнут не очень приятно. А уж чего тут -то только не насмотришься. Он тот наверняка давно не мылся, весь исчесался. У другого длинный белый волос к штанам прилип. И я ни о чём плохом даже не думала. Ещё один явно плохой танцор, потому как ему вечно что-то между ног мешает. Эх, мужчины. Я уже хотела вылезать. Когда один тип дёрнулся, и от него пошёл наистраннейший запах. Нет, совсем не мужской, более тонкий, с примесью феромонов. Но у меня от него шерсть дыбом встала, и клыки сами собой оскалились. Дома я так реагировала на духи типа Ландыш серебристый или Сирень, потому как они не пахнут, а воняют. Вот и сейчас всё во мне просто перевернулось от неправильности этого запаха. Если моя догадка верна, то мы нашли любителей экзотики и хвостатых баршин. Только как бы теперь удостовериться? Запомнить, а потом поприжать в уголки и вытрясти всю правду, или уже заняться им прямо здесь? Вот марокописи. Этот запах так и щекочет в носу, не отделаться. Я принялась чесать нос лапкой, пытаясь избавиться от этой жуткой навязчивости, трясти головой и даже, кажется, хлопать крыльями. как будто мне под нос сунули аммиак, смешанный с шанель номер 5 и тем проклятым ландышем. Отвратительно. Фу. Эй, ты чего тут устроила? Обернувшись, я посмотрела на Ривера, заглядывающего под стол. Длинная прядь волос цвета крепкого кофе свисает едва ли не до пола. В глазах возмущение на пополам с надеждой. Лёжа на пузе, я подползла к нему, так что нос едва не тыкнулся в его лоб. А как пахнут хวิсы, стараясь говорить как можно тише. Вкусно, лобнул сон. Нет, вкусным запах не был. Судя по смешинкам в глазах, Ривер забавлялся, наблюдая за моей растерянной мордашкой. Занос его что ли укусить? Склонив голову набок, я начала примириваться, а то совсем откушут от избыток чувств. Мне тогда тоже что-нибудь оторвут, или хвост, или сразу голову дурную. Видимо, догадавшись о моих канибальских намерениях, Райверс сдался. Нормально пахнут и действительно вкусно, но только тебе этот запах не должен понравиться. Ты что-то подобное унюхала? Запомнишь от кого. Я хотела бы воткнуть во владельца потёртых, но очень чистых башмаков, но мне не дали этого сделать. Ратхиль, что вы там потеряли? Совесть, зурёвкнул я и тут же прикрыл глаза лапкой. Язык мой в рак общий. Рывров вздохнул и щелкнул у меня по носу. А я вильнула хвостом. Ну что ж, раз меня поймали на честном слове, да-да, именно так, ведь я не соврала. Пусть сами и расплачиваются. Илья же вечно охотится на бедную Хвиссу, иногда и ей стоит отточить свои ловчие навыки. Моснув варенику по лицу кончиком хвоста, я выскочила из-под стола и раскрыв крылья в мгновение ока оказалась наверху. Усевшись на столешнице, осмотрела ошарашенных купчиков. Правда, у медведя глаза смеются, словно он всё знал и раньше, а теперь забавляется. А у нашего Ванючки глаза квадратные. Я же подняла лапку и выпустив на одном из пальцев коготь, начала отсчитывать: "Эники-бэники, ели вареники". Вот чёрт, даже не подгадывала, а попала всё равно на родера. И пусть мне потом говорят, что это не судьба. Энеки, бэники, бамс. Палец уткнулся в медведя. Давайте ещё раз. Я вздохнула, припомнив ещё одну детскую считалочку. На золотом королевце сидели: царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной, кто ты будешь такой? Выбирай поскорей, не задерживай добрых и честных людей. Ой, как это я верно, прямо кит -то в точку, вернее, в человечка. Это он. Я доброглядел до нового субъекта Рейвер. Ага, скупердяй жуткий. Могу поспорить на свой собственный хвост. И слостолюбец приличный. Лис, тебя не заносит? Нет. Если этот гад задумал против Нелли плохое, я сама ему глотку перегрызу. Это я себя защитить не могу, а за мальчика любого покусаю. Тут я не выдержала и чихнула. Доберите «Да у него эту ванимочку, а то я уже мечтаю о насмарке. Может, сходишь нылина на Элина навестить? А? Посмотрела на меня Рейвор. Мы тут сами разберёмся, а тебе, наверное, уже к приёму надо готовиться. Я фыркнула и хлопнула крылими. Вот и помогай тебе. Как был сволочуню благодарный, так и остался. Ну и пока меня за такой наворотник не пустили, побыстрому смоталась. Шкуры дороже пустых слов.